исчезли в глубине вместе с оползающим склоном. Одно это стоило жизни тысячам людей, но это были еще цветочки по сравнению с тем, что цунами натворило на Шильфе. Как в дорожной катастрофе, напирающие массы воды громоздились одна поверх другой, образуя отвесный фронт, который становился тем выше, чем мельче море. Под их натиском опоры буровых платформ ломались, как спички. В обычной прибойной волне набирается давление по 12 тонн на один квадратный метр. Этого достаточно, чтобы снести портовые дамбы, швырнуть в воздух небольшие суда, а большие сухогрузы и танкеры переломить пополам. И это всего лишь волны, вызванные ветром. Энергия их напора рассчитывается иначе, чем энергия цунами. Можно даже сказать, что по сравнению с цунами прибойная волна такой же величины, просто кроткий ягненок. Цунами, вызванное оползнем на среднем шельфе, достигала высоты в 20 метров, но такая волна все еще проходит ниже основания платформы. Тем фатальнее был удар цунами, понесущим конструкциям, разметавший их. Нефтяные платформы, так же как корабли, и вообще все, что подвергается длительному воздействию моря, должны отвечать определенным требованиям, и их устойчивость оценивается в годах. Закладывается, предположим, требование, чтобы платформа могла выдержать волну 40-метровой высоты и конструкторы разрабатывают такую платформу. Вероятность возникновения такой волны раз в 100 лет, поэтому по причудливой логике платформе присваивается статус столетнего запаса прочности. Статистически она должна сто лет выдерживать нагрузку ветра и моря. Разумеется, это не значит, что она сто лет может подвергаться беспрерывному натиску экстремальных волн без вреда для себя, Возможно, она и одной такой волны не выдержит, несмотря на свою классификацию, потому что износ конструкции редко является результатом воздействия гигантских волн, а гораздо чаще – следствием повседневных нагрузок от мелких волн и течений. У любой технической конструкции довольно быстро появляется своя ахиллесовая пята, и в большинстве случаев нельзя сказать заранее, где именно эта пята находится. И если слабое место в первые же 10 лет исчерпает свой запас прочности, Подобить его сможет и волна средней силы. Средние нагрузки существуют только в конструкторских бюро. Природа же не знает средних значений. И статистики она не придерживается. Когда цунами неслось сквозь ландшафт стальных вышек, оно в мгновение ока перешагнуло границу требований. Несущие опоры лопались, сварные швы рвались, палубные постройки опрокидывались. Особенно на британской стороне, где предпочтение отдавалось трубчатым конструкциям. Там ударная волна не оставляла целым ничего. Норвегия уже несколько лет специализировалась на железобетонных опорах. Здесь у цунами была меньшая площадь атаки. Тем не менее, катастрофа имела тот же масштаб, потому что волна швыряла в нефтяные вышки гигантские снаряды, корабли. Большинство кораблей теоретически не рассчитаны на 20-метровую высоту волн. Прочность корпуса судна ориентирована на статистическую высоту волны 16,5 метров. На практике все выглядит иначе. В середине 90-х годов чудовищные волны Северной Шотландии сделали в 3000-тонном танкере «Мимоза» пробоину высотой с дом, но корабль не затонул. В 2001 году 35-метровый «Бурун» чуть не затопил у берегов Южной Африки круизный теплоход «Бремен», но чуть не в том же году судно «Эндевор» 90-метровой длины на широте Фольклендских островов стало жертвой феномена, известного как «Три сестры». Три волны, вплотную следующие друг за другом, высотой по 30 метров каждая. «Эндевор» был сильно поврежден, но ему все же удалось добраться до порта. Но в большинстве случаев по кораблях, встретивших трех сестер, уже ничего не слыхали, потому что самым коварным в этих гигантских волнах Бывает так называемая дыра в океане. Фронт волны толкает впереди себя глубокую ложбину, пропасть, в которую корабль низвергается, кормой или носом вниз. Если б волны отстояли друг от друга достаточно далеко, у судна оставалось бы время снова вынырнуть и вскарабкаться на следующую волну. При короткой длине волны все происходит иначе. Корабль ныряет в ложбину, а следующая волна накрывает его, погребая под собой. Но даже если судно с трудом выберется из ложбины и начнет подъем на следующую волну, приходится молиться, чтобы та волна не оказалась слишком высокой и крутой.